Глава 22. Она вернулась и снова устроилась за столом, вопросительно на меня глядя. «Отмени встречу на эту ночь. Скажи, что заболела. Я знаю, что сегодня к нему идёшь ты. Алена несколько секунд смотрела на меня как на врага человечества. "Я смотрю, ты вообще много знаешь", странным тоном сказала она. Думаешь, он без меня кровь не найдёт? Он же её продаёт. «Не твоё дело», — отрезала я. «Я не хочу, чтобы он к тебе приехал. Убеди его». «Ты хоть представляешь, как он будет злиться?» «Если он узнает, что ты продаёшь себя налево, будет злиться ещё сильнее. Я сохраню твою тайну, а ты окажешь мне услугу». «Услугу». — повторила Алёна. «Ты что, собралась к нему в гости и не хочешь свидетелей?» «Какая въедливая!» «У тебя проблем не будет», — пообещала я. «А у него?» — неожиданно спросила она. «Если ему нечего скрывать, то и у него тоже». Алёна разглядывала меня так, словно хотела прочесть по лицу намерения. «Ладно». Серьёзно согласилась она и набрала номер. «Феликс?» «Громкая связь», — твёрдо сказала я. Алена покосилась на меня, нажала кнопку на телефоне и положила трубку на стол. Кухню наполнил голос Феликса. Приятный тенор со странным, тренькающим звучанием. «Это ты? Когда тебя ждать?» Алёна так смиренно взглянула на телефон, словно Феликс мог её видеть. Я вообще сегодня не приду. Не смогу. Почему? Голос прозвучал отрывисто и резко, будто Алёна принадлежала ему с потрохами и не имела права отменить встречу. Заболела. Кажется, это грипп. Кровавый компот. Это серьёзно? Забеспокоился он. не знаю. «Позвони, когда тебе станет лучше». И он отключился. «Не слышала, чтобы он орал», — заметила я. «Спасибо». «Ты не с посибкой, а язык за зубами держи». Алена усмехнулась так цинично, словно вежливость в её мире стала архаизмом два века назад. «Теперь уходи. Только через дверь на этот раз». «Не так быстро. Расскажи про него. Охрана. Оружие». «Он сам себе охрана», — сварливо ответила Алёна. «Оружие не видела». «Какой у вас распорядок?» «Я прихожу вечером и остаюсь до утра, если он не уходит по делам. Но он редко уходит». «А его семья не против, что ты постоянно торчишь у них дома?» — удивилась я. «Какая семья?» — с искренним любопытством заинтересовалась Алёна. «Ну как же». «Жена, дети», — пояснила я. «Он вдовец», — фыркнула Алёна. «И никаких детей у него нет». «Ради кого он тогда задирает цены?» «Не то, чтобы я беспокоилась, что вампиров обдирают, но на такое наглое враньё». «Как часто пьёт кровь?» «Постоянная», — радостно фыркнула Алёна. «Я, если честно, не поняла, что тут смешного. Представляешь?» Даже будильник ставят, чтобы нужное время не проспать. Встаёт, жрёт и снова ложится под кайфом. Плохая новость. Ни разу не видела вампира, который спит под эффектом крови. Это что-то новенькое. Чтобы дойти до таких масштабов, сидеть на крови нужно долго. И в какое время встаёт? Алёна раздражённо закатила глаза. «Ну откуда мне знать?» «А откуда ты вообще знаешь про будильник?» — резонно заметила я. Алена поджала губы, смерив меня острым взглядом. «Ну и ладно, не я же сболтнула лишнего. Пусть злится на себя. На месте Феликса я бы выбрала другого донора. Пусть бы страшного, зато поумней». «Пять утра!» — ответила она, раздражённо откусывая каждый слог. «Можешь соориентировать меня в доме?» Алёна с недовольным видом набросила план в блокноте. Я попросила его с собой, и охотница выдрала страницу с неприятным звуком. Охотница отметила спальню крестиком, потом ещё одну комнату. На противоположном конце дома она имела отдельный вход со двора. «Здесь обычно гостят доноры. В остальные комнаты он их не пускает. Это кухня». Её рука двигалась по плану, подписывая квадратики. «Дом большой, и часть комнат закрыты. Второй этаж закрыт почти весь». «Зачем ему такой дом?» «Не знаю. Расположение, наверное, понравилось. Ещё вопросы?» «Только один», — кивнула я. «А какой смысл продавать кровь налево, если выгоднее сотрудничать с Феликсом?» Алена нахмурилась, словно почуяла подвох. Есть вампиры, которые платят вдвое. С какой стати им переплачивать? Меня поразила внезапная догадка. Это те, кому он не продаст? Алена испуганно молчала, словно не знала, насколько опасна эта информация. А я вдруг подобралась, словно была готова драться или бежать. Чёртов адреналин. «С кем ты была этой ночью?» Требовательно спросила я. «Есть один парень», — пробормотала она, обескураженная моей реакцией. «Иногда покупает. А в чём дело?» «Его зовут Андрей?» «Да какое твоё дело?» Беспомощно заныла она, и я поняла, что угадала. «Ты что, всех в городе знаешь?» «Он что-то говорил?» «Да он просто кровь покупает. О чём нам разговаривать?» Я заставила себя замолчать. И так показалось слишком много. показала что заинтересована, а это лишнее. С бесстрастным лицом я откинулась на стуле, но внутри всё стянуто в тугую пружину. В голове одни вопросы. Что с ним происходит? Он просто покупает или грызёт её, как Феликс? Не моё дело. Не моё. А вообще странный парень, призналась Алёна. «Мне он не нравится. Знаешь, что сказал?» «Я говорю, не страшно тебе покупать, если мэр запрещает». А он такой, «Я ему глотку перережу». «У них конфликт», — растерянно пояснила я и встала, опираясь руками на стол. «Мне пора. Ты, если ещё его встретишь, скажи...» «Нет, ничего не говори. Неважно». Я вернулась в машину, не чувствуя под собой ног. Неожиданная заочная встреча с Андреем там, где я никак не ожидала о нём услышать, выбила меня из колеи. В животе словно заворочился клубок холодных змей. Я раздражённо опустила ручник и оторвалась от обочины, вписываясь в поток. Было ещё слишком рано, чтобы навещать вампиров. Солнце в зените. Может быть, вообще не стоит к нему идти? Что я ему скажу? Когда-то Андрей спас мне жизнь, и, может быть, чувства, которые заставили его на это пойти, ещё не угасли. Мне нужна любая помощь. А помощь самого сильного вампира города — это больше, чем любая. Но я не знала, как к этим чувствам воззвать. В прошлый раз не удалось. Слишком сильно он на меня злится. Ничего, как-нибудь разберусь. А к Феликсу придётся сходить одной е кто бы сказал, что это самоубийственно. Некоторые считают, что если сидеть тихо и не высовываться, всё как-нибудь само образуется. Со мной этот принцип не действовал. Если я закрывала на проблему глаза, рано или поздно она пыталась меня сожрать. Разница между мной и остальными была в том, что я собиралась сожрать её первой.